Одиннадцатое. Госпожа Агата. Вернувшись с вечерней в соборной церкви, госпожа Агата замесила к празднованию славы еще одну партию пирожных с сыром и поставила печься. Затем порезала репчатый лук и поставила вариться студень. Проверила в холодильнике уже готовые пироги. Перед завтрашней финальной подготовкой, которой ей должны были помочь соседки и женщины из церкви, В основном все было сделано. Госпожа Агата достала пирожные из духовки, разлила студень по тарелкам с толстыми стенками и вынесла во двор охлаждаться. А затем села у телевизора с приглушенным звуком и, переключая картинку с помощью пульта дистанционного управления с канала на канал, в итоге уснула. Разбудить ее не смогли ни тревожная сирена, ни завывание бродячих собак, похоже, подравшихся из-за каких-то больших и вонючих отбросов. Тем труднее объяснить, почему госпожа Агата внезапно опомнилась ото сна и подошла к окну в тот самый момент, когда священник Михаила, на вид в добром здравии и без рясы да еще красиво освещенный уличным фонарем, появился перед входом в дом номер 23. где проживали худосочный художник и его всегда наряженная и модно одетая жена-кокетка. У входа в подъезд его встретила полураздетая жена-художника, а священник в своей руке нес, как опытный любовник, коробку конфет. Они о чем-то поговорили, а потом жена-художника приобняла священника за талию и повела внутрь. Раздолбанная машина художника, конечно же, не была припаркована у дома. Госпожа Агата посмотрела на большие настенные часы. Было 9 часов 17 минут. В сердце пожилой женщины закралось обоснованное сомнение. Госпожа Агата была очень энергичной и крепкой для своих лет. Она носила очки, но с небольшими диоптриями. и вдали видела очень хорошо. А если бы она еще воспользовалась маленьким театральным биноклем, то не упустила бы ничего из того, что происходило на улице. Нельзя сказать, что госпожа Агата относилась к числу тех любопытных, досужих баб, что не отходят от окон. Она просто хотела знать, что происходит вокруг нее. не выносила ощущать свою второстепенность ни в каком виде, а еще меньше — чувствовать себя дурой по причине неинформированности. Госпожа Агата считала своим долгом знать, что происходит в округе, ровно как и любила регулярно читать газеты и смотреть новости по телевизору. И все же, как серьезная женщина и праведная христианка, госпожа Агата — не захотела немедленно осудить священника, который утром, отговорившись болезнью, невежливо бросил трубку. Она подтащила к окну стул и села, чтобы не пропустить момент, когда священник выйдет из здания. Ее глаза слепались, но раз надо, значит надо, думала госпожа Агата. Она и правда ощущала себя как человек, который пусть и неохотно, но выполняет свой долг. На то, что ей удастся разглядеть что-то в квартире художника через окно, госпожа Агата и не надеялась. «Это было бы чересчур», — думала она скромно и смиренно. И все-таки у нее это получилось. Без двадцати одиннадцать жена художника отодвинула шторы и открыла окно. Явно в разгар любовной ссоры, Она повернулась к священнику и перечисляла ему все его прегрешения. Бедняга протянул ей коробку конфет, чтобы умилостивить. Он крепко обнял чужую жену, но ту не так-то легко было пронять. Силой тряхнув огромными серьгами, она вырвалась из его объятий и продолжила делать вид, что злится. Высунулась из окна и романтично загляделась на небо. а потом ей надоело притворяться. Она громко закрыла и зашторила окно, наверняка, чтобы снова слиться со своим милым в греховном объятии. Когда в полночь с семью минутами сильный взрыв где-то далеко в городе сотряс стекла окон, Агата испуганно подскочила, но в квартире напротив все было спокойно. «Похоже, голубка мне до взрыва», — подумала она. Нельзя сказать, что госпожа Агата была особой злобной. Просто она была очень усердной во всем. Совершенно не выносила отступления от правил, что лучше всего ощутил на себе ее покойный муж. В молодости весельчак и картежник, а в зрелости очень правильный и учтиво занудливый господин, превратившийся в совсем другого человека с тех пор, как начал жить с Агатой. и оставшийся таковым до неминуемой смерти. И ее дети, сын и дочка, с малых лет зарубили себе на носу, что существуют правила, которые в их доме нарушать нельзя. Мальчик вырос в очень воспитанного молодого человека, рано облысевшего, закончившего какой-то социальный институт, но так и не познавшего счастья с женщинами. Все его только нахваливали, а он то и дело женился, чтобы его через несколько лет жены бросали, забирая детей. Он редко навещал мать. А дочь замуж не вышла, уехала за границу и с тех пор не объявлялась. Что только они и не говорили, будто она занимается какой-то авангардной живописью, раздевается догола и рисует по телу. В любом случае, сомневавшись в том, что ее священник сожительствует с прихожанкой, госпожа Агата сильно разволновалась. Она восприняла это как непорядок, который нужно было устранить. А способ для этого имелся. Той ночью взрывов было больше, чем обычно. На город падали какие-то большие бомбы. И хотя взрывались они где-то в отдалении, тряслись не только окна, но и пол немного подрагивал. Лишь после двух часов ночи, точнее в два часа двадцать четыре минуты, священник вышел из дома, заметно покачиваясь. В руке он сжимал всю ту же коробку конфет, которая должна была, наверное, послужить ему еще раз, к восцам поповским, а художник еще не вернулся с дороги. Госпожа Агата сочла, что должна серьезно поговорить с владыкой.